Глава третья. Эрван шагал по освещенным солнцем пустынным улицам. Белый город с широкими проспектами, размеченными пальмами и зданиями с крышами-террасами. Он знал, что видит сон. Но сон этот перевешивал реальность. Он образовал замкнутый мир, из которого невозможно было выбраться. Рван продвигался с трудом, чувствуя, как ноги его погружаются в почву. Однако асфальт оставался твердым. Это его тело размякало, как грязь. В нем не осталось ни костей, ни мускулов. Свет еще больше ускорял распад. Он таял в жаре. Под портиками он заметил бурые пятна, похожие на силуэты людей. Подошел ближе и увидел почерневшие маслянистые кожи, прибитые к дверям и распяленные на ширину около метра. Человеческие шкуры. Он вспомнил, что этим и славился город. Его дубильщики работали только с человеческой кожей. Раздался крик. Потом второй. И еще один. Эрван попытался ускорить шаг, но ноги при каждом касании все глубже уходили в битум. Он не бежал, а увязал. В самом себе. Вопли становились невыносимыми, раскалывая череп, как скорлупу. Он открыл глаза. Сквозь противомоскитную сетку увидел, как мерцают стены. Голоса доносились снаружи, вполне реальные. Запах горелого пропитал воздух. Он сел и понял, где-то пожар. Запутавшись в тюлевых занавесках, он умудрился выбраться из кровати весь в поту, поковылял к переливчатым отцветам, падающим из окна. Улицы за деревьями видно не было, но издалека доносились крики. Постояльцы и персонал гостиницы суетились в саду. Тени вытягивались, переплетаясь на лужайках. Рван глянул на часы. Четыре утра. Он натянул брюки, рубашку, схватил ключ от номера и вышел. Нет смысла будить отца. Тот, без сомнения, уже на месте. Старик никогда не спал. По крайней мере так, как спят нормальные люди, чтобы отдохнуть и дать волю мыслям. Ему показалось, что он нырнул ногишом в кипящий котел. Двор... Улица от запаха гари свербела в носу и перехватывала дыхание. Небо было алым и хрустким, как гигантская печь. Люди бежали, кричали, толкались. Он догадался, что толпа вокруг не спасалась, а наоборот устремлялась к месту катастрофы. Влившись в общее движение, он ощутил странное возбуждение. Нечто подобное охватывало его во время грозы, когда он был маленьким. И все, казалось, испытывали тоже двойственные чувства. То ли страх, то ли потрясение, то ли веселье. Дети в полном неистовстве тоже мчались вместе со всеми. Они свернули на боковую улицу. Эрван отметил про себя, с какой легкостью эти люди покинули свои дома глубокой ночью. Лубумбаши город со стенами из ветра. У него из головы не шел город из его сна проспекты светлые фасады маслянистая кожа ничего общего с этими темными улочками без городского освещения с их волнением и суматохой его тошнило они добрались до глинобитной площади над которой нависал купол дыма медные прожилки и алые волокна пронизывали этот потолок как вулканические трещины здесь царила полная паника Мужчины и женщины метались во все стороны, сталкивались, перекликались, тащили мешки и всякое барахло. Жители покидали квартал, пока огонь не смел все вокруг. Сейчас горело единственное здание. Трехэтажный куб, из окон которого вылетали оранжевые сполохи и клубы черной сажи. Пожар словно упивался собственной мощью, выступлений распространяясь в сушильне ночи. Эрвана охватило дурное предчувствие. Он ухватил за рукав пробегавшую мимо женщину, тащившую под мышкой ребенка, а другой рукой прижимавшую к себе кучу тазов. Что это за здание? Беглянка вскинула на него глаза, в которых плясали блуждающие огоньки. Она не понимала вопроса, вернее, его абсурдности. Что это там горит? повторил он. Сен-Франсуа де Саль, колледж? Он выпустил свою добычу и уставился на дом, который был хранилищем всех его надежд. Оставался только пламенеющий каркас, с которого осыпались стены, как тающий сахар. Он подумал об учениках, но внутри совершенно очевидно никого не было. Оглядевшись вокруг, он осознал, какими ничтожными возможностями располагали местные пожарные. Простые парни в шортах и майках, передающие ведра, пакеты с водой и лопаты с землей под взглядами солдат из ооновской миссии «Мануска», которые стояли, свесив руки и словно ожидали приказа от невидимого командира. Эрван окаменел. Конечно, гореть в колледже было особо нечему, не считая архивов, на которые он так рассчитывал. Имена свидетелей, подробное описание обстоятельств, связанных с преступлениями человека-гвоздя, слушание и речи адвокатов, все обращалось в дым на его глазах. Его расследование, не успев начаться, закончилось. В этот момент он поискал глазами отца, Казалось, ему достаточно было обернуться. Старик устроился прямо позади него. Сидел, облокотившись о стену. Его, покрытое пеплом лицо, напоминало погребальную маску. Казалось, его не интересовал ни пожар, ни суета вокруг. Он что-то рисовал веточкой на земле. Почувствовав, что за ним наблюдают, он поднял глаза и заметил сына. Сделал рукой соболезнующий жест, и Ирван понял, кто поджег колледж Сен-Франсуа-де-Саль.